4. 19 октября 1880 года, Санкт-Петербург, Адмиралтейский проспект. Из кабинета полковника Корсаков вышел в крайне задумчивом настроении. До встречи с жандармом он пребывал в уверенности, что государственным служащим абсолютно неинтересны дела культные. Да, его семью не раз просили о помощи и высокопоставленные сановники, и приближенные ко двору знать, и даже сам императорский дом нет-нет, да и призывал Корсаковых. Но ему и в голову не могло прийти, что паранормальными делами могут заниматься жандармы. Политическая полиция охотилась на нигилистов, присматривала за вольнодумцами и занималась охраной императорской фамилии. Но полковник, учинивший ему эдакий дружеский допрос, явно хорошо разбирался в вопросах, которые Владимир всегда считал прерогативой Корсаковых. Жандарм ничего не говорил прямо, предпочитая изъясняться аккуратными намеками, но легче от этого не становилось. Он знал, что мсье Н. нанял Корсакова, знал про Стасевича, знал про смерть Родионова, И, конечно же, знал, что бесследное исчезновение восьми человек — это загадка как раз для Корсакова. Перед входом в управление градоначальства и полиции на углу Адмиралтейского и Гороховой улицы Владимира уже ждал экипаж. Молодой жандармский поручик распахнул перед ним дверь. «Если возможно, заедем сначала ко мне. Перед тем, как заняться вашим делом, мне нужно забрать кое-какие вещи» попросил Владимир. «Как скажете», — кивнул поручик. Экипаж тронулся. Погода стояла неприятно осенняя, промозглый холод и дождь. Мойка и выстроившиеся вдоль нее дома из-за туч приобрели раздражающий глаз мышиный оттенок. Владимир отвернулся от окна и с любопытством воззрился на соседа по экипажу. «А у вас-то имя есть?» — поинтересовался он, памятуя о скрытности полковника. У молодого офицера напротив было добродушное открытое лицо, голубые глаза и обязательные усы. Такое ощущение, что без них в жандармы просто не брали. Светлые волосы, зализаны назад, форма, несмотря на непогоду, каким-то чудом, или, что вернее, невероятными усилиями, оставалась безукоризненно чистой. «Постольский, Павел Афанасьевич, прикомандирован к вам жандармским полицейским управлением железных дорог». Поручик улыбнулся и протянул Корсакову руку. «Отдельный корпус жандармов до революции не только работал как политическая полиция, но и отвечал за безопасность железных дорог. Эти части считались наименее престижными». «Хотя, если быть точным, то прикомандирован к ведомству господина полковника, а он уже приказал сопроводить вас». Следом за рукопожатием перед глазами Владимира привычно мелькнула яркая картинка. Вот он, гордый и светящийся от счастья, стоит в идеально сидящем голубом мундире посреди бедной и скромной, но содержащейся в образцовом порядке комнаты. Пожилая женщина напротив охает и причитает, утирая материнские слезы. Владимир любил такие простые и понятные картинки. В случае поручика она исчерпывающе объясняла идеальный внешний вид и энтузиазм молодого офицера. «Рад знакомству, Владимир Николаевич!» — продолжил постольский, не подозревая о ведении собеседника. «А насчет имени господин полковника не берите в голову. Анонимность — часть его профессии, он очень ею дорожит». «Так бы и сказали, что сами не знаете, как зовут начальство», — поддел собеседника Корсиков. Тот еще раз улыбнулся, но промолчал. «Неужели и правда не знает?» — мелькнула у Владимира шальная мысль. «Что же это за полковник такой, что не раскрывает имени даже подчиненным? Экипажу пришлось сделать порядочный крюк. Особняк на Большой Морской располагался очень близко к управлению градоначальства а вот жилище Корсакова совсем в другой стороне. В Петербурге Владимир снимал просторную квартиру на втором этаже новенького, только что построенного доходного дома в Манежном переулке за Спасо-Преображенским собором. Звон колоколов, лившийся в открытые окна, радовал Корсакова весь остаток лета и теплые деньки сентября. Сейчас, конечно, ставни нараспашку он уже не оставлял, Желание выстудить или, того хуже, затопить квартиру у него отсутствовало. Корсиков жил один. Ни постоянного лакея, ни кухарку он нанять себе так и не удосужился. Все слуги были приходящими и никогда не задерживались дольше необходимого. Род занятий Владимира неизбежно вызвал бы лишние шепотки и пересуды, каковых он предпочитал избегать. Мужчины из рода Корсаковых еще со времен его деда признавали только слуг из одного семейства. Дед Владимира, Василий Александрович, когда-то спас жизнь своему врагу, су-лейтенанту наполеоновской армии Жозефу Верне. С тех пор французы и его потомки верой и правдой служили Корсаковым. Но внук Жозефа, Шарль, сейчас учился в Варшавском университете, оставив место личного слуги Владимира временно-вакантным. Уютными и обжитыми его холостяцкие апартаменты назвать было сложно. Лишь одна комната была приведена в относительный порядок – рабочий кабинет, уставленный книгами и необходимым оборудованием. Гостей, пусть их Владимир на порог, несомненно поразило бы разнообразие собранных предметов. Новенький цейсовский микроскоп соседствовал с алхимическим тиглем, на верстаке у стены притулился натуральный оружейный станок для снаряжения патронов разного калибра. Еще один столик занимала миниатюрная химическая лаборатория. За стеклянными стенками серванта виднелись ряды необыкновенного вида свечек. С крючков для одежды свисали цепочки с амулетами, одного вида которых хватило бы, чтобы отлучить Корсакова от церкви. Словом, не зря Владимир отказывался от постоянных слуг, запирал кабинет на замок, а ключ хранил всегда при себе. Погоня за Стасевичем, в которую он ринулся с одним лишь пистолетом и уцелел скорее чудом, заставила Корсакова основательно задуматься о подготовке на случай, если такая ситуация возникнет вновь поэтому в кабинете ждал своего часа заранее собранный тяжелый саквояж под завязку, набитый предметами, которые могли бы пригодиться при столкновении с непознанным, начиная от обыкновенного мела и заканчивая футлярчиком с пузырьками из разноцветного медицинского стекла. Владимир уже собирался спуститься к ждущему его экипажу когда из угла полупустой гостиной раздался знакомый голос, заставивший молодого человека вздрогнуть от неожиданности. «Я смотрю, на этот раз ты основательно подготовился». Петр! В выдохе Корсикова раздражение соседствовало с облегчением. «Я же просил не являться ко мне так». «Как так?» Да то ли незамеченный гость, привольно развалившийся в любимом корсаковском кресле у окна, вопросительно взглянул на Владимира. «Без приглашения? Что ты здесь забыл?» «А что, мне нужен повод, чтобы провядать младшего брата и поделиться родственными наставлениями?» ухмыльнулся Петр Корсаков. Владимир унаследовал скорее черты отца. Средний рост, густые темные волосы, голубые глаза. Он мог по праву считаться в меру симпатичным молодым человеком, особенно когда с годами прошли юношеские пухлости и нескладность, придававшие ему одно время сходство с толстовским Пьером Безуховым. Но его старшему брату досталась резкая балканская красота матери. Когда Корсаковы оказывались вместе на балу или званом обеде, все женское внимание безраздельно доставалось Петру, заставляя Владимира в раздражении сидеть за столом и заедать обиду. Что, собственно, и объясняло его юношескую пухлость. «Где были твои родственные наставления, когда я на свою голову согласился найти Стасевича?» О! «Я был уверен, что ты справишься», — беспечно махнул рукой Пётр. «К тому же это был твой первый самостоятельный концерт. Можно сказать, боевое крещение. Я решил не мешать». «А теперь ты считаешь, что я не справлюсь?» «Я считаю», — посерьезнил старший брат, «что погоня за Стасевичем толкнула тебя на путь, откуда нет возврата». «Допустим, тебе нужно было вновь почувствовать азарт погони. Но в первую очередь стоило бы задуматься, чего эта стезя может стоить. Если ты хочешь продолжать, то теперь уже прекрасно знаешь, с чем столкнешься. Если, конечно, тебе нужны были напоминания. Еще есть время отказаться. Поручение жандармов — это следующий шаг, почти окончательный. Сделаешь его». И во всем, что последует дальше, будешь виноват ты, и только ты один. Тогда, на Балканах, со мной и отцом, ты впервые увидел, что таится по ту сторону порога. Затем снова, когда заглянул в картину Стасевича. И мы оба знаем, чем может обернуться жандармское поручение. Как думаешь, сколько раз тебе будет вести, пока что-то с той стороны не посмотрит на тебя в ответ? «Твои советы, как всегда, бесполезны и запоздалы», — грустно покачал головой Корсаков-младший. «Думаю, не стоит тебе говорить, чтобы ты уходил так же, как пришел. Не дожидаясь ответа, он вышел из квартиры и сбежал по лестнице. «Как-то долго вы для одного саквояжа», — заметил Постольский, переминавшийся с ноги на ногу у входа. Зонт не спасал поручка от ветра и брызг дождя, но ожидать в экипаже ему не позволяли представления о службе. Мье вы на тонке <кэмэвэзот>, раздраженно бросил Корсаков. «Будьте любезны». «Хорошее ожидание лучше плохой спешки, французский». с мстительно вручил Постольскому. «Пусть потаскает, раз уж жандармом потребовалась его помощь». Экипаж, обогнув собор, вновь вывернул на литейный. Вдоль проспекта, служившего одной из главных магистралей столицы, тянулись вереницы доходных домов и магазинов, мелькнули училище Ордена Святой Екатерины и растянувшийся напротив массивный корпус Мариинской больницы. Всю дорогу поручик старательно смотрел в окно, но нервно постукивающий по полу носок жандармского ботинка подсказывал Корсакову, что Постольский отчаянно хочет задать ему какой-то вопрос. И, судя по всему, скоро его терпение иссякнет. Произошло это, когда экипаж свернул с Литейного проспекта на Невский. «Владимир Николаевич, не сочтите за назойливость, но мне было сказано, что вы выступите партикулярным консультантом, то есть частным лицом, привлеченным к расследованию». Наконец начал Постольский. «Вот только ни слова не обмолвились про область ваших консультаций». «Объяснение необъяснимого», — ответил Корсаков. Молодой поручик ему нравился, но упустить шанс для ярничества он просто не мог. Остаток пути до Большой Морской они ехали молча. 5. 17 октября 1880 года. Ночь ритуала. Санкт-Петербург, Большая морская улица. Тайный советник Назаров занял место во главе стола. Он напоминал дирижера, требующего внимания от своих музыкантов. Амалия остановилась у противоположного конца стола в центре защитного круга, вплетенного в одну из начертанных фигур. Пятеро участников ритуала также заняли свои места, трое с одной стороны, двое с другой. Остался лишь Нейман, который поднялся столика в углу, поднос с бокалами и направился к ним. «Олег, я должен быть первым. Не перепутай», — хрипло напомнил Назаров. «Уж не сомневайтесь», — с мрачным смешком ответил Нейман. Амалия удивила эта фамильярность. Похоже, Олег и их наниматель общались между собой куда чаще, чем ей думалось. Назаров внимательно осмотрел бокалы, после чего взял свой. Амалия заметила, что колокольчик у него в руках уже не было. Неужели оставил под саваном? Она еще раз обвела взглядом зал. Высокий потолок, кажущиеся черными дубовые панели на стенах, огромное старое зеркало под потолком, отражавшее стол, собравшихся и пол, высланный идеально ровным паркетом. В этот момент Амалии почудилось, что она стоит под сводами мрачного собора, посвященного странным и страшным богам. Нейман оторвал ее от размышлений. Он обошел вокруг стола, подавая каждому участнику ритуала нужный сосуд, после чего занял последнее свободное место по правую руку от нанимателя. Оглядев присутствующих, он начал. «Я не буду подробно описывать, что требуется от каждого из вас, как не буду напоминать и о гибельности малейшей ошибки. Круг открывает врата, госпожа Штефель призывает искомый дух. Контакт необходимо поддержать всего несколько мгновений, чтобы его высокопревосходительство мог проститься с дорогим человеком. Эти мгновения потребуют от вас напряжения всех душевных сил». Но если никто не дрогнет, то к концу этой ночи каждый из здесь присутствующих сможет гордо сказать, «И я прикоснулся к тайнам мироздания, узреть которые тщетно мечтали выдающиеся умы прошлого». И тут он позволил себе лукавую улыбку. «Станет значительно богаче». Он поднял свой бокал и обвел взглядом собравшихся. Да-дна! До да До дна! повторили гости. Да дна! сухо произнес Назаров последним. Каждый участник ритуала осушил свой бокал. Напиток Амалии был отвратителен на вкус, но она заставила себя проглотить горькую жидкость. Задурманище зелья, призванное облегчить работу медиума, отвечал Нейман. Назаров простер руки в стороны. Один за другим участники ритуала поставили бокалы перед собой и образовали кольцо, встав вокруг большого стола и едва касаясь кончиками пальцев ладоней друг друга. Амалия почувствовала, как физические ощущения покидают ее, однако разум обретает небывалую остроту. Она подняла взгляд вверх на зеркало. В нем отражалась она сама в стол и чудовищный сверток в его сердцевине. Амалия закрыла глаза и мысленно назвала имя «Мария». Затем шепнула «Мария Ридигер, приди». Она не столько услышала, сколько почувствовала, как что-то ответило на ее зов с другой стороны зеркала. В ушах нарастал низкий вибрирующий гул, способный, казалось, раздробить кости. «Что-то приближалось, огромное, неизмеримое». «Врата», — сказал Нейман, и Амалия только сейчас поняла, насколько это слово тускнело в сравнении с тем, что открывалось ее внутреннему взору. Ей виделось, как участники ритуала стоят на внезапно обмелевшем морском берегу, А где-то вдали, у горизонта, встает волна, высоту которой не способен оценить ни глаз, ни разум. И Рокот подсказывал ей, что вал грядет. Это был не гул, не шум, это были голоса. Голоса мертвых, всех мертвецов этого мира за тысячи лет существования. И ей нужно было уловить в этом чудовищном хоре один-единственный и закрыть брешь в мироздании, пока сон беснующихся духов не вырвался на волю, поглотив все сущее. «Мария Ридигер», — вновь прошептала Амалия. «Я здесь», — шепнул женский голос совсем рядом. Амалия вновь открыла глаза и взглянула на отражение. Оно шло рябью, словно озерная гладь на ветру. «Что про...» Начал было участник, стоявший слева от нее, молодой вихрастый парень по имени Антон, которого она запомнила как непревзойденного знатока тибетских погребальных обрядов. «Молчать! Не разорвите контакт!» — прошипел Нейман. «Ну так же не должно!» «Тихо!» Рябь становилась все более сильной. «Вскоре разглядеть отражение в зеркале станет невозможно» но в последний момент Амалия увидела стол и собравшихся вокруг него людей. Ритуал начали восемь, теперь их стало девять. Женский силуэт застыл у нее за плечом. А затем поверхность зеркала выгнулась, исказив отражение, словно что-то пыталось вырваться наружу, порвав тонкую пленку. «Господи!» — вновь выдохнул Антон. «Держать круг!» — прохрипел Нейман. «Держать круг, если вам дорога жизнь!» Жидкая поверхность зеркала образовывала огромную каплю. Как ртуть, уж слишком вязкая и непрозрачная она была, чтобы казаться водой. Изо рта участников ритуала шел пар, будто зеркало высасывало все тепло из огромного помещения. Капля все ниже и ниже склонялась к поверхности стола к тому предмету, что лежал в его центре. С другого конца стола раздался страшный хрип. Присутствующие оторвали взгляд от чудовищной капли и посмотрели на Назарова. Тот заходился в отчаянном кашле, изо рта его текла кровь. Внезапно он вскинул голову, и стол облетел испуганный вздох. Волосы Назарова не то чтобы встали дыбом, Они просто медленно колыхались в воздухе, словно старик внезапно оказался под водой и шел ко дну. А потом все его тело выгнулось и начало медленно подниматься, как будто притягиваемое непреодолимой силой исходящей из зеркала. Это было зрелище, кошмарное в своей неправильности. Тонущий человек должен идти ко дну, а не взмывать ввысь. Свечи в зале начали стремительно гаснуть, погружая комнату во тьму. На полу что-то задергалось. Амалия успела увидеть, как фигуры на полу с таким трудом, начерченные Нейманом, начинают двигаться. Нарисованные линии шевелились, как клубок змей. Ей почудилось, что эту жуткую свору притягивает нечто, лежащее в середине стола, словно гигантская промокательная бумага, впитывающая разлитое на полу чернильное пятно. Фигуры, призванные дать им защиту, исчезали на глазах. Вскоре разглядеть их стало невозможно. Тьма сгущалась. Сперва она накрыла левитирующего Назарова, который уже взмыл вплотную к зеркалу. «Держите круг!» — начал было Нейман, но в этот момент начерченные на полу линии окончательно втянулись в центр круга, оставив участников ритуала без защиты. Тьма оборвала его фразу на полуслове, а затем поглотила и Неймана, и стоящего напротив человека. Половину комнаты будто укрыл тяжелый, невозможно черный театральный занавес. И что самое страшное, половиной комнаты он не ограничился. Темнота медленно качнулась вперед, подобная холодной водной пучине, заполняющей собой трюм тонущего корабля. Возможно, участники ритуала были бы рады броситься в рассыпную, подобно крысам, но неведомая сила, жадно пьющая их жизнь, сцепила их нерушимой связью. «Да что же это? Чьи это голоса?» — вскричал сосед Амалии с бесплодной надеждой, вглядываясь в ее лицо. Амалия не могла выдавить из себя ни звука. Да даже если бы и смогла, ее ответ не понравился бы паникующему Антону. Она была уверена, что в комнате на самом деле царит полная тишина — Однако их головы раскалывались от постоянного шума миллионов голосов, говорящих, хрипящих, кричащих, сипящих, стонущих в унисон. Вместе с черным пологом на них надвигалась смерть, а за ней, по ту сторону занавеса, шли мертвецы. Миг, и темная волна скрыла следующую пару. Их голоса, возможно, добавились к жуткому хору, но разобрать этого медиум не могла. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» — умоляюще закричал Антон. Волна тьмы вновь качнулась вперед. Миг, и она проглотила соседей Амалии. Девушка почувствовала, как руки других участников ритуала вырвали из ее ладоней. Амалия осталась одна, в полной темноте и тишине но так продлилось недолго. Тишину оборвал жуткий хриплый вдох, затем еще один. Совсем рядом кто-то, нет, что-то, что-то не от мира сего пыталось дышать, а следом за всхлипом тоненький звон, динь-динь, колокольчик. Оттуда, где с самого начала ритуала под белым полотном лежало, Амалия была в этом уверена, мертвое тело. 6. 19 октября 1880 года. Ранний вечер, Санкт-Петербург, Большая морская улица. Несмотря на непогоду, большая морская была полна людей. Петербуржцы сновали по магазинам, выходили из банков, от кирхи неслась немецкая речь, а небольшая группа зевак уже собралась перед магазином готового платья Флорана в ожидании сумерек, когда хозяева зажгут диковинные электрические лампы в витринах. Даже спустя пять лет после установки они привлекали приезжих словно религиозное чудо. Искомый дом находился южнее Исаакиевской площади с памятником Николаю Павловичу. На фоне соседних зданий он не выглядел таким уж впечатляющим, но, присмотревшись, внимательный прохожий обязательно оценил бы мастерство зодчего. Два этажа, оба с высокими, скругляющимися к верхушке окнами. Аллегорический барельеф и в античном стиле — Легкие, будто воздушные колонны, украшающие фасад. Под крышей замерли, будто сторожи, два крылатых льва. Словом, дом свидетельствовал о достатке и вкусе его владельца. Точнее, владелицы. Теперь уже покойный. У ограды особняка вдовствующей баронессы Марии Ридигер стояли двое. Первым бросался в глаза жандармский офицер в чине ротмистра на вид значительно старше Постольского. Долговязый, с кожей, изборождённой морщинами настолько, что она напоминала кору старого дерева. Рядом с ним неловко переминался с ноги на ногу неприметный серенький господин с подозрительно красным носом, средних лет, в штатском. От внимания Корсакова не укрылись еще несколько людей, по одному или группами они стояли на удалении от дома. Один разглядывал витрины, другой, с букетом цветов, будто бы ждал свою пассию. Но все они неизменно бросали взгляды в сторону особняка. Люди полковника? Павел вытянулся по струнке перед старшим по званию, щелкнув каблуками. Ваш высокоблагородие! Поручик Постольский в ваше распоряжение прибыл!» «Вольно, Павел Афанасьевич, рад видеть», — кивнул ему офицер. «А вы, должно быть, наш партикулярный консультант, господин Корсаков. Я Нараев Василий Викторович. Это...» — он кивнул на серенького господина. «Околоточный надзиратель решетников Сергей Семенович. Он будет участвовать в расследовании от Петербургской сыскной части». Корсаков недоверчиво нахмурился. «Я уточню. Вы в курсе, почему меня привлекли?» «Не уверен, что такие вопросы входят в компетенцию сыска». «На данном этапе мы не исключаем никаких версий», — покачал головой ротмистр. «Если исчезновение окажется неким преступным трюком, опыт Сергея Семеновича может оказаться полезным». «И, полагаю, полезнее вашего», — скрипучий добавил Решетников. о вашей репутации, Корсков. Я был против вашего приглашения». Но раз уж вы здесь, не мешайтесь под ногами и не дурите голову своим обскурантизмом. Поняли? Понял. А вот чего я понять не могу, так это как вы вообще выговорили слово «обскурантизм»? Сыщик уже открыл рот, чтобы ответить, но Корсаков развернулся к Нараеву. Полагаю, вы ждали только меня. Что ж, я здесь. Можем войти и осмотреть место исчезновения. Не дожидаясь ответа, Владимир взялся за дверную ручку, и на мгновение ему почудилось, что он ослеп, настолько беспросветной оказалась тьма, мелькнувшая перед глазами. Корсаков вздрогнул, отдернул руку и уставился на ладонь. Видения, которые подкидывал ему дар, не всегда были приятными или осмысленными, но такой черной и непроницаемой пустоты ему еще не открывалось». Да вы взгляните, уже актерствует! Вывел его из транса насмешливый голос решетников за спиной. Корсаков тряхнул головой, сжал кулак и отступил от двери. Сергей Семенович, окажите честь! Сыщик фыркнул, открыл дверь и исчез внутри особняка. Корсаков несколько секунд смотрел ему вслед и разочарованно вздохнул. Казалось, он надеялся, что дом проглотит околоточного прямо у всех на глазах. Нараев окинул его ироничным взглядом и последовал за Решетниковым. За ним вошел Постольский, а Владимир задержался. Его внимание привлек причудливый, и едва заметный рисунок у порога, перекрывающий дверной проем. Эфирный барьер, ловушка для духов, причем созданный с видимым чанием и знанием дела. С каждой секундой история нравилась ему все меньше и меньше. Закрывая за собой дверь, Владимир увидел, как дежуривший у витрины человек переместился поближе ко входу в особняк. Каждый пустой дом пуст одинаково, независимо от богатства или бедности бывших обитателей. Особняк Ридигеров, доставшийся Марии от безвременно почившего мужа, Еще год назад считался одним из самых роскошных в Петербурге. Но сейчас в его коридорах и залах царила тьма, мебель была укрыта плотной тканью, а воздух дышал затхлостью. Где-то свистел ветер, неизвестный гость забыл закрыть окно. С высоких потолков, наполовину скрываясь во тьме, свисали громадные бронзовые люстры, напоминающие металлических осьминогов. Наборные полы под ногами практически не скрипели. Стены забраны тяжеловесными деревянными панелями с искусной резьбой. Внешне ничего общего, но Корсакову почудилось, что он вновь оказался в насквозь прогнившей усадьбе Серебрянских, угасающей вместе с последней представительницей проклятого рода, но по-прежнему смертельно опасной для любого посетителя». Над особняком Ридигеров в самом центре Петербурга не было таблички «Оставь надежду всяк сюда входящий». Но где-то внутри, в хитросплетении комнаты коридоров, таилось что-то неведомое, но, безусловно, опасное. Следовало учесть, что Корсаков знал, дом уже омрачила одна страшная смерть. Баронесса Ридигер под воздействием проклятого портрета убила себя. Красавица собственными руками содрала кожу с лица и выскребла глаза. Корсаков, исполняя волю отца баронессы, свершил возмездие, отправив художника-убийцу Стасевича в адское задверье, которое тот сам нарисовал на картине. Его спутники, не зная этих подробностей, чувствовали себя спокойнее. Нараев, оставшийся в прихожей, осветил стены переносным фонарем. Рядом с дверью оказалась квадратная медная панель с многочисленными кнопками. Ротмистр быстро надавил на верхний ряд. Раздалась серия щелчков, а затем полумрак развеялся. Вдоль стен медленно начали разгораться газовые светильники. «Центральное освещение», — пояснил ротмистр, присоединяясь к спутникам. «Очень дорогая вещь, скажу я вам». То ли из-за долгого простоя, то ли по причине пасмурного дня, лампы горели трепещущим, мертвенно-бледным светом, словно болотные огоньки. Сумрак они развеяли, но теперь придавали лицам мужчин покойницкий оттенок. Отступившие было тени лишь сгустились там, куда не доставала иллюминация. Вошедшие миновали несколько коридоров и оказались в просторной комнате, которая раньше, очевидно, служила торжественной гостиной. «Ну как, Корсков, уже видели духов?» — поинтересовался околоточный. «Нет, увы, их распугал исходящий от вас стойкий аромат зеленого змея», не удостоив сыщика взглядом, ответил Владимир. Он внимательно изучал комнату. В отличие от других помещений, через которые они прошли, здесь явно чувствовалось присутствие человека. Вдоль стен стояли не до конца прогоревшие свечи в высоких канделябрах. Стены скрывали темные, почти черные дубовые панели. Центр комнаты занимал длинный стол, на котором стояли семь пустых бокалов. Восьмой упал и откатился на дальний край. Чехлы с мебели сдёрнуты. На втором столе, поменьше, в углу, лежало несколько раскрытых книг, вокруг расставлены массивные дорогие кресла. Рядом с книгами стояла фотография красивой женщины лет 30 с маленькой девочкой на коленях. Лица обеих просто излучали счастье. Мария и Екатерина Ридигер, дочь и внучка исчезнувшего мсье Н утолите мое любопытство сергей Семенович», — обратился к околоточному владимир не отрываясь от осмотра а какова ваша версия произошедшего куда делись хозяин дома и семь его гостей все просто деньги откликнулся решетников не желающий упускать шанс блеснуть сыскным опытом послужите в полиции с моё и сами узнаете что корень всех преступлений деньги «А коль возьмете за аксиому...» Услышав это, Корсаков скорчил притворно пораженную физиономию. Наблюдавший за ним, Постольников закашлялся, маскируя смех. Решетников смерил его тяжелым взглядом и закончил фразу. «Значит, если за аксиому возьмете то, что деньги, всему виной, то могло случиться одно из двух». «Да не томите, Сергей Семенович», — взмолился Корсаков. Околоточный уловил насмешку в его тоне, однако продолжил. «Мы точно знаем, что после смерти дочери товарищ министра Назаров...» «Давайте не будем называть должностей и фамилий». Нараев опоздал со своим замечанием буквально на мгновение и поморщился, словно от зубной боли. Корсаков решил оставить при себе замечание, что данная конспирация и так была бесполезна. «Да, конечно», — стушевался Решетников и продолжил никому не нужный уже маскарад. «Хозяин дома начал якшаться со всевозможными гадалками, медиумами, черными магами и прочими шарлатанами, отдавая им значительные суммы из личных средств. Это нам известно. Возможно, таким образом он маскировал собственные хищения министерских фондов». Когда он понял, что привлек излишнее внимание, и ревизия неизбежна, то собрал подельников и решил скрыться. «Пока что ревизия в Министерстве никаких растрат со стороны господина Назарова не выявила», покачал головой ротмистр. Упоминанием фамилии М.С.Н. он дал понять, что его истинное имя уже стало секретом Полишинеля, и дальнейшие шарады бессмысленны. «Однако работы продолжаются». «Либо...» — назидательно поднял палец Решетников, призывая к молчанию. Он понял, что мошенники просто вытягивают из него деньги. Тогда он собрал шарлатанов и сообщил, что фонтаны забили и сяк. Кто-то из гостей, а может и все вместе, убил несговорчивого товарища министра в разгар спора. Что не объясняет, куда в таком случае все эти люди подевались, вставил Корсаков, внимательно изучая книги на столе. Ожидая худшего, он аккуратно провел указательным пальцем по корешкам, затем еще раз настойчивее. Тщетно, дар, регулярно бомбардирующий его разум видениями, стоило лишь неосторожно коснуться предмета или человека, молчал. Словно неведомая могучая сила пронеслась по дому, вытравляя все следы, оставленные людьми, здесь исчезнувшими. А это просто. В доме есть подземный ход, позволяющий скрытно его покинуть, не пользуясь парадным или черным выходами. Так злоумышленники и обманули бдительных жандармов. Последнее замечание буквально сочилось ядом. «Нам нужно просто этот ход найти, и все встанет на свои места». «Даже это?» — уточнил ранее молчавший постольский, указывая куда-то вверх. «Над длинным столом, под самым потолком, нависало громадное, в человеческий рост зеркало. Его удерживали крепкие канаты, прикрученные к гординным крючкам на стенах». «Ну...» — стушевался Решетников, а затем обратил внимание на Владимира в углу зала. «А что скажет на это наш консультант по мракобесным вопросам?» «Пока просто интересуюсь, известны ли имена тех семерых, что исчезли с Назаровым?» Тут он издевательски ухмыльнулся. «То есть, простите великодушно, хозяинам дома?» Владимир Мартынов, Антон Сомов, Андрей Танчаров, Василий Брохов, Яков Кузнецов, Олег Нейман, Амалия Штеффель зачитал по бумаге Ротмистр. Услышав последнее имя, Корсаков едва заметно вздрогнул В последние несколько месяцев Назаров неоднократно встречался со всеми семерыми в отдельности, однако, насколько мы знаем, ни разу еще не собирал их вместе. В таком случае должен отметить ожидаемое от чиновника подобного статуса прилежание. Корсаков закончил изучать книги, плюхнулся в кресло и обратил все внимание на зеркало под потолком, продолжая лекторским тоном вводить собравшихся в курс дела. «Указанные вами, ротмистр, господа, являются наиболее уважаемыми теоретиками и практиками в петербургской мистической среде». За свои услуги они берут очень дорого, но, вопреки мнению драгоценного Сергея Семёновича, шарлатанами не являются. Если обратите внимание на книги, лежащие на столике, то поймете, чем они здесь занимались. Символы эмблемата 1705 года. Алан Кардек. «У нас шпрехлихен культен» — «Безымянные культы». И это только то, что можно относительно законно найти в современных книжных лавках. Здесь герметизм, шаманизм, черная магия, демонология, древнеегипетские ритуалы. Что-то я даже опознать не берусь. А за обладание некоторыми гримуарами из этой коллекции в средние века уважаемого товарища министра ждал бы костер. Он не просто увлекся оккультизмом. Его интересовал один единственный вопрос. «Какой?» — внезапно осипшим голосом спросил Постольский. «Можно ли вернуть мертвых с того света?» — отчеканил Корсаков. 7. 13 октября 1880 года. За четыре дня до ритуала. Кафе Доминик, Санкт-Петербург. «Съешь еще пирожных, успокойся и расскажи мне, что тебя так беспокоит». Внутри Корсакова регулярно разгорался конфликт между двумя несовместимыми чертами его характера — рыцарственностью по отношению к дамам и абсолютным неумением с ними разговаривать. Вот и сейчас, видя, в каком состоянии пребывает сидящая напротив Амалия Штеффель, он не придумал ничего лучше, чем предложить ей угоститься знаменитыми доминиканскими пирожными. Вопреки обыкновению, Владимир разместился в левой столовой части кафе, заняв столик у окна с видом на заливаемую дождем площадь перед кирхой. Прохожих, решивших бросить вызов стихии, можно было пересчитать по пальцам, но в зале было тепло и уютно, горел камин. Из соседнего помещения слышались стук бильярдных шаров и оживленные голоса. Не сказать, что оживленная атмосфера и изысканная кухня Доминика разгоняли мрачные мысли Амалии. Она выглядела осунувшейся, мертвенно-бледной и озиралась с беспомощной тревогой загнанного лесного зверька. «Чувствую себя словно в западне», — наконец сказала она, не глядя на Корсакова. «Из-за того таинственного работодателя, о котором ты отказываешься рассказывать, Да, из-за него и его помощника. Они... Корсаков замялся. Они ведут себя непристойно или угрожают? <св> нет, что ты. Амалия даже рассмеялась, хотя веселья в этом смехе было мало. Наоборот, они носятся со мной, словно списанной торбой. Словно я, ну, не знаю, какая-то хрупкая, драгоценная вещь. Понимаешь? Дорогая, но вещь. Не человек. «Амалия», — тихонько позвал Владимир. Штефель впервые за разговор посмотрела прямо на него. «Ты всегда можешь отказаться. Можешь уйти». «Отказаться? Ты не представляешь, насколько хорошо он платит». «Если дело в деньгах, то я могу...» «Помочь?» — фыркнула Амалия. «Володя, мне не нужны твои подачки. Мне не нужны ничьи подачки. Сейчас они есть, а завтра... Скажи, ты когда-нибудь бедствовал?» «Я...» — Корсаков запнулся. «Нет, конечно. Твоя семья баснословно богата. Тебе даже не нужны деньги, что ты получаешь за свои услуги. Чем ты там занимаешься?» Поиском древних книг, разоблачением шарлатанов, консультациями. Ты просиживаешь дни в Доминике просто потому, что тебе здесь нравится. Все знают, Владимира Корсакова ищи за чашкой кофе в Доминике. Ты мог бы каждый день питаться в самых дорогих ресторанах Петербурга». Несмотря на статус первого кафе Петербурга, Доминик отличался более чем демократичными ценами, что позволяло захаживать в него даже небогатым студентам. «Боже, Володя! Когда ты неуклюже пытался меня добиться, то просто заказал экипаж и повез меня в загородный сад сорить деньгами!» и не горжусь этим», — пробормотал Корсаков. «Именно поэтому я считаю тебя другом, и мы продолжаем видеться. Ты не думаешь, что фамильное богатство делает тебя особенным. Но ты относишься к нему как к данности». Тебе никогда не понять, что значит расти в голоде, когда твои младшие братья и сестры умирают в младенчестве. Что значит просыпаться каждое утро и думать, будет ли у меня достаточно денег, чтобы оплатить кровь и пищу. Да, ты можешь сказать, что своим даром я зарабатываю сейчас такие деньги, что и не снились моим родителям. Но это всё может исчезнуть в один миг. Мне достаточно попасть в скандал, Или отказать ухажеру, который считает, что мой род занятий делает меня еще и куртизанкой? Знаешь, кем я стану? Сломанной игрушкой, никому не нужной, выброшенной на обочину жизни. Я окончу свои дни жуткой, бормочущей себе под нос сагбенной старухой, которая гадает наивным девицам по ладони, плетет привороты и пугает детвору в каких-нибудь трущобах. Я смотрю, ты уже все распланировала. — пробормотал себе поднос Корсаков, за что получил дружеский шлепок по макушке. «Не смешно, Володя», — отчитала его Амалия и продолжила. «Если все удастся, то мне заплатят столько, что если захочу, я смогу не работать десятки лет. Понимаешь? Задуматься о семье, детях, сделать так, чтобы они не росли в той же нищете, что довелось ощутить мне». «Я могу тебе хоть как-то помочь?» «Ты уже помогаешь». Амалия тепло улыбнулась, напомнив Корскову о том, насколько же она красива. Тем, что выслушал меня, и пирожными, конечно. «Спасибо тебе, мне стало легче. Знаешь что, давай встретимся здесь же через неделю» моя работа будет закончена, я отдохну, и мы сможем отпраздновать мое внезапное богатство. И пирожные будут за мой счет». Неделю спустя Владимир пришел в Доминик к самому открытию и уселся за тот же столик. Прошло несколько часов, а Малия так и не пришла. Вместо нее у столика возник жандармский офицер, объявивший, что Корсикова ожидают на адмиралтейском. 8. 19 октября 1880 года. Поздний вечер Санкт-Петербург. Большая морская улица. Зеркало на потолке понадобилось им для ритуала. Продолжил Владимир, подойдя к столу. «Здесь под ним что-то лежало. Я более чем уверен, что это были останки баронессы Ридигер». Он простучал по столешнице костяшками пальцев, отчасти чтобы развеять повисшую тишину, отчасти чтобы еще раз попробовать поймать видение, способное пролить свет на случившееся в зале. «Бесполезно». «Ну зачем? Нужно было зеркало». Из всех присутствующих Павел единственный смотрел на него как завороженный, с восторгом. Решетников слушал разглагольствование Корсакова с кислой миной. Нараев же сосредоточился на осмотре комнаты. Владимиру показалось, что ротмистры сам вполне осведомлен о ритуальном смысле найденной ими конструкции. Вы же знаете, когда в доме покойник принято занавешивать все зеркала. Существует множество гипотез, зачем это делается. Но если упростить, то зеркала могут выступать своего рода окном в загробный мир. Если оставить их открытыми, то сам покойный может отказаться уходить, либо с той стороны к нему может присоединиться кто-то еще. А некоторые мистики считают, что раз душа усопшего может уйти в зеркало, то в исключительных случаях можно таким же образом вернуть ее обратно. Кто-то даже пробовал повторить это на практике. «И что у них получалось?» — заинтересованно спросил Постольский. «Ничего», — медленно ответил Корсаков, не сводя глаз с зеркала. «Либо ничего вообще» либо ничего хорошего. И мне, что мы имеем дело именно со вторым случаем». «Да вы только послушайте этого фигляра!» — вскричал Решетников. «Это ж бред сумасшедшего! Его надо отправить в приют для умалишенных!» «Или...» — оборвал тираду сыщик, озаренный внезапной мыслью. «Или он сам в сговоре с этими шарлатанами и пытается сбить нас со следа!» Василий Викторович. Не обращая на него внимания, Корсаков повернулся к ротмистру, безошибочно определив, кто является главным в их маленькой компании. «Предположу, что ваш безымянный полковник догадывался о чем-то подобном, поэтому и послал меня с вами». «Может быть», — спокойно кивнул Нараев. «Но, как я и сказал вам, пока мы не отбрасываем никакие версии. Постарайтесь предоставить доказательства того, что вы правы. «И к вам, Сергей Семенович», — он повернулся к опешившему Решетникову, — «это тоже относится». «Я не уверен, что кому-то из нас стоит здесь задерживаться», — покачал главы корсков «Нужно покинуть этот дом и никого сюда не впускать». «А я не уверен, что власть придержащих устроит объяснение, что товарищ министр в чине тайного советника...» необъяснимым образом исчез с лица земли в ходе какого-то оккультного ритуала. Как не уверен, что Санкт-Петербургское градоначальство устроит предложение установить пост перед домом на одной из главных улиц города и никого не пускать внутрь по той же самой причине. Голос ротмистра был спокоен, но тверд. Голословного мнения партикулярного консультанта по оккультным практикам для этого недостаточно. Помогите нам понять, что здесь произошло на самом деле, и мы сделаем так, как вы скажете. Для этих целей, господин Корсаков, поручик Постольский в полном вашем распоряжении. А мы с Сергеем Семеновичем попробуем найти тайный ход, в существовании которого он так уверен. Встречаемся здесь же через час что-то срочно понадобится, кричите. В доме кроме нас никого нет, мы услышим. И, Владимир Николаевич, это не просьба. Не пытайтесь покинуть дом до окончания расследования. Мои люди не дадут вам этого сделать, и церемониться они не станут». Сказав это, Нараев четко по-военному развернулся и вышел из зала. Решетников щел за лучшее просеменить следом. Корсаков и Постольский остались одни. «Позвольте вопрос. У вас, жандармов, всегда принято обращаться с людьми, которые добровольно вызвались помочь, как с дезертирами, сосланными на вечные галеры?» Ворчливо осведомился Корсаков, вернувшись в кресло. «Боюсь, что такое случается», — дипломатично ответил Постольский. «Чем я могу вам помочь?» «Ну, для начала принесите мой саквояж из прихожей. Сильвупле. Пожалуйста, французский». Владимир водрузил на нос очки для чтения и задумчиво перелистнул несколько страниц, лежащей перед ним книги. Затем следующий... В каждой из них, без всякого почтения к древним и безумно дорогим текстам, были безжалостно подчеркнуты отдельные абзацы, а на полях теснились заметки на русском, сделанные одной и той же рукой. Похоже, неизвестный читатель пытался найти общие звенья в десятке оккультных гримуаров, параллельно отмечая, кому из участников будущего ритуала поручить каждую часть. Перед глазами мелькали фамилии. Мартынов, Сомов, Танчаров, Брохов, Кузнецов. Не хватало двух Неймана и Штеффель. Почерк Амалии был Корсакову знаком. Оставалось предположить, что пометки оставлял Олег Нейман, который и руководил ритуалом. Окончилось все трагедией. В этом у Владимира сомнений не было. Но почему? И была ли это ошибка, или исход был спланирован заранее? От размышлений его оторвал вернувшийся Постольский. Владимир взглянул на него поверх очков, став похожим на строгого преподавателя гимназии. «Скажите, как у вас обстоят дела с латынью? Арамейским, древнеегипетским?» «Прескверно», — невозмутимо ответил поручик, водрузив на стол корсаковский походный набор. «Что ж, тогда мы здесь надолго» тяжко вздохнул Владимир. «Для начала наденьте-ка вот это». Он кинул молодому жандарму извлеченный с акваяжа медальон на цепочке. Павел поймал его на лету и с интересом начал разглядывать. О, колдовская звезда?» «Пентаграмма. Или же Пентакль, вообще-то. Ну называйте как хотите», — фыркнул Корсаков. «Наденьте и не снимайте, пока мы не выйдем отсюда». «Зачем?» «Затем, что всевозможные бесплотные духи очень любят использовать людские тела как комфортабельные транспортные средства. С амулетом им будет сложнее это сделать. И не беспокойтесь, от церкви вас за это не отлучат, а грех ведьмовства я возьму на себя». Павел не был уверен, смеется ли Корсков или говорит серьезно. Но амулет после секундного размышления все таки надел. Владимир же, убрав очки обратно в карман, творил что-то непонятное для поручика. Он прошелся до внешней стены, опустился на колени и начал внимательно осматривать пол. Его догадка, которой он решил пока не делиться с жандармом, подтвердилась. Паркет и здесь был испещрен сложными мелкими рисунками. Кто-то постарался сделав стены дома непроницаемыми для духов и эфирных сущностей. «А что вы думаете делать?» — Отвлек его от изучения Пола Пастольский. «А это зависит от того, как вы относитесь к уже рассказанному. Кому вы больше верите? Мне или Решетникову?» «Ну, — задумался поручик, — Вы говорите убедительно, но, согласитесь, в наш просвещенный век в такие вещи поверить сложно. А это потому, что вам не доводилось их видеть своими глазами. Корсаков поднялся, вернулся к саквояжу, извлек оттуда пузырек из толстого медицинского стекла и решительным шагом направился к столу в центре зала. А «Скажите, вы не преувеличивали, когда говорили, что опыты по воскрешению мертвых через зеркала уже предпринимали?» «Нет. Самый известный случай произошел где-то в 1551 году. У первого короля Речи Посполитой, Сигизмунда Августа, умерла безумно любимая жена Барбара». Глубоко опечаленный, он пригласил в свой дворец двух алхимиков, Твардовского и Мнишика, которые создали для него особое зеркало. В нем Сигизмунд видел свою ненаглядную Барбару и, как говорят, мог даже с ней побеседовать. Единственное правило, которое поставили алхимики – не пытаться коснуться любимой. «Но Сигизмунд коснулся», – угадал Постольский. «Конечно». Зеркало лопнуло, а воздух в замке наполнился трупным смрадом. Хм, напоминает истории Анны ратклифф Она же Энн Редклифф, английская писательница XVIII-XIX веков. Основоположница готического романа. Пользовалась бешеной популярностью в России первой половины XIX века, вплоть до публикации пиратских романов доморощенных да авторов под именем «Писательницы». «Да, есть что-то общее. Понимаете, Павел, к сожалению, оккультисты — люди одновременно скрытные и числавные. Свои секреты они хранят надежно, а вот росказни об успехах многократно приукрашивают». Рассказывая это, Корсаков сосредоточенно рассыпал содержимое флакона вокруг стола. «Поэтому полностью с вами согласен. В наш просвещенный век поверить в подобное сложно. Даже больше вам скажу. Большинство якобы загадочных и необъяснимых явлений, которые мне довелось видеть самостоятельно, оказывались не более чем трюками или просто плодами возбужденного воображения. Но здесь вы уверены, что мы имеем дело с чем-то настоящим? Боюсь, что так. Полюбуйтесь. Павел внимательно обошел круг, образованный серым корсиковским порошком. На полу вокруг стола медленно проступали обугленные очертания геометрически сложных фигур, рисунков и надписей на десятках древних языков. В центре кругов вдоль длинных сторон стола обнажились пятна, неопрятный внешний вид которых контрастировал с искусно проведенными линиями вокруг. Похоже, что нечто, стоявшее внутри фигур, было выжжено мгновенной яркой вспышкой. «Кажется, мы знаем, куда делись шестеро из восьми пропавших», констатировал Корсаков. «То есть они...» Попытался подобрать подходящее слово поручик. Он, ну, скажем так, испарились. Скорее всего, в процессе ритуала. А теперь скажите мне, чего и кого здесь не хватает?» э задумался поручик. Двоих людей. Судя по пустым участкам на рисунке, один должен был стоять во главе стола, а второй напротив. А еще? Ну, если вы были правы, в своей гипотезе, и на столе под зеркалом лежали останки баронессы Ридигер, то они тоже исчезли. Браво! Хлопнул в ладоши Владимир. А значит, наша следующая задача — понять, куда делись оставшиеся неизвестные из нашего уравнения. И что-то мне подсказывает, один из них точно мертв. Не считая баронессы, конечно же. Тот, кто стоял здесь, Корсаков указал на опрокинутый бокал. Я отсюда чувствую до сих пор не выветрившийся запах миндаля. Цианистый калий? – пораженно спросил Пастольский. Он самый, как минимум один из участников ритуала был отравлен. Причем доза была, ну скажем так, гарантированной. Оба замолчали, обнаруженные подробности отказывались складываться в единую картину. Таинственные письмена и рисунки в купе с обугленными пятнами указывали на правоту Корского. Но яд яд это уже продуманное убийство. Вотчина Решетникова. Наконец Постольский прервал молчание. «А, Владимир Николаевич, простите меня за вопрос, но все же, вы правда верите в эти вещи? Ритуалы, амулеты, неведомые силы, способные мгновенно сжечь человека, оставив лишь черное пятно на полу? А вы правда верите, что Земля вращается вокруг Солнца?» Иронично покосился на него Корсаков. «В каком смысле верю?» – возмутился Постольский. «Это же научный факт!» «И вы можете потрогать этот научный факт?» – осведомился Корсаков. «А зачем мне его трогать?» «Чтобы убедиться самостоятельно, например. А то получается, что какие-то умные люди вывели некие умозрительные законы со своей системы измерений, после чего заявили, что им известны правила, по которым существует Вселенная». «Вы что же, хотите оспорить законы физики, математики, химии?» Постольски недоверчиво уставился на него. «А дальше вы скажете что-то вроде «вы казались мне разумным человеком», ответил вопросом на вопрос Владимир. «Нет, я ни в коем случае не собираюсь оспаривать законы. Более того, они мне часто помогают в работе». Просто демонстрирую вам, что все ваши знания о мире основываются на правилах, значительную часть которых вы не можете зримо подтвердить. Помните, в экипаже я сказал, что моя задача — объяснить необъяснимое. Так вот, то, что вы считаете невозможным или, скажем, потусторонним, для меня реально. Я понимаю и принимаю незримые законы, которым эти явления подчиняются. Поэтому, чтобы не затевать здесь философских диспутов, я просто прошу вас, пока мы находимся в стенах этого дома, отриньте свой скепсис. Тем более подозреваю, что в ближайшее время вы еще не раз получите доказательства моей правоты. К сожалению. Ну, пока вы не пытаетесь убедить меня, что Земля плоская и стоит на трех слонах верхом на ките, Ну, вообще-то на черепахе, с серьезным видом поправил его Корсаков. Постольский очень быстро понял, что его дурачат, поэтому ограничился вопросом. Итак, вы думаете, что этот дом опасен? Да, и мне бы хотелось как можно быстрее его покинуть, признался Корсаков. Но в таком случае вы же можете сказать Нараеву, когда он вернется, что у вас ничего не получилось, и выйти отсюда. «Сдается мне, что ваш рот, мистер, хитрый лис. Его не проведешь, прикинувшись дурачком. Но даже это не главная наша проблема». «Вот она». Он вновь обернулся к столу и обошел его по кругу, внимательно вглядываясь в постепенно бледнеющие контуры ритуальных фигур на полу. «А что вы пытаетесь там разглядеть?» — спросил поручик пытаясь понять, оказался ли ритуал полностью неудачным, что и стал причиной гибели его участников, или им удалось все же призвать что-то с той стороны. Они явно рассчитывали на успех. Если кто и мог бы провернуть такой фокус, это Нейман. И он здорово подготовился. Даже убедился, что без его участия призванный дух не сможет покинуть дом. «Не буду притворяться, что в этом разбираюсь, но разве духи не бесплотны?» — подал голос Постольский. «В таком случае как их могут удерживать стены дома?» «Ох, это очень обширная тема для обсуждения», — закатил глаза Корсаков. «Но в нашем случае Нейман нанес вдоль стен защитный круг, подобный тому, что вы видите вокруг стола. Пока он не разомкнут, духи остаются запертыми здесь. Поэтому сразу должен предупредить, что бы вы ни делали, не нарушайте целостность круга». «О, это так важно?» «Вы же у нас призваны с кем бороться? Со всякими террористами-бомбистами?» Корсаков добавил вопрос куда больше раскатистых хер, чем подразумевалось на бумаге. «Ну да...» Вот и представьте, что один террорист-бомбист открыл секрет изготовления взрывчатки. В кратчайшие сроки. Дешево. Буквально из подручных средств. Не надо возиться ни с химией, ни с испытаниями. И что он сделает дальше? Если идейный, то поделится со своими товарищами по борьбе. А потом а потом мы будем иметь дело с десятками и сотнями новых бомб по всему Петербургу, а затем и по всей стране. Отлично. А теперь представьте, что один покойник нашел лазейку и проник из загробного мира обратно к нам. Это существо уже не человек. Оно чуждо нашей реальности, которая стремится его отторгнуть. Само его присутствие как гангрена, которая распространяется и поражает здоровую плоть. Сейчас оно может быть заперто здесь, в этом доме, совсем рядом с нами. Но если мы не выясним, как оно сюда попало, и открыта ли еще дверь на ту сторону, то очень скоро столкнемся с десятками и сотнями подобных существ, которые готовы на все, чтобы поменяться с нами местами». В пустом доме раздался зычный бас ротмистра, призывающего Корского и Постольского к себе.